525. Октябрь. 24. Сосна. Действительность будет сиять всеми огнями. Будем писать о том, чего нет, но что будет. Будет великое слово. Сущность будущего запечатлена в свитках грядущего. Будущее существует в невидимом. Утверждение будущего есть утверждение невидимого, которое есть в видимом, которое должно его уявить. Поэтому утверждение будущего есть утверждение действительности. Действительность огненная во всем великолепии существует в огненном мире. Великолепие огненное надо не на землю, то есть землю поднять и возвысить до него, и землю, и все, что на ней. Огненное в тонком Тонкое в плотном, плотное в тонком и огненном, так идет путь огня, зачиная все в огне и все завершая огнем. Преображение огненное касается не только человека, но и всего сущего, ибо утончаясь, человек утончает и землю, возвышаясь, возвышает и землю с собой, И ступень эволюции планеты, и ступень эволюции человека и всего живого совпадают. Это не значит, что человек и животные стоят на той же самой ступени развития, но это значит, что материя планетная, облекающая всякую на Земле форму, соответствует степени развития Землей и всем живущим на ней проходимой. Геологическое строение планеты, грубость и плотность ее материи точно соответствовали плотности тех форм жизни, которые были на Земле, период наиплотнейшего и наиматериальнейшего состояния миллиона лет тому назад. Много утончилась земная материя с тех пор, ибо низшая точка уплотнения пройдена, и завершение цикла идет по восходящей дуге, куда идет в будущее, запечатленное творческой мощью иерархии света на огненных скрижалях далеких времен. Если изъять элемент времени, которого нет, Из сознания, то линии, разделяющие будущее от настоящего, исчезает, и великое и вечное ныне, в котором находится все, что было, есть и будет, приобретает формы огненной действительности. Потому, устремляясь в будущее, вовлекая сущность его в настоящее, действительность, сущее, то, что есть, утверждаем, небеспоченные мечтания, но воплощение невидимо сущего, в видимо существующим. Реалистами действительниками называем тех немногих понявших сущность и тайну огненного строительства. Невозможно оно без слияния с иерархией, ибо огненное построение в жизни есть великое действие иерархии света. Зовем в будущее не для отрыва от земли или от настоящего, но для упрочения оформления именно на земле и в настоящем того, что уже есть там в мире причинности огненных. Мир причин воплощаем в мире следствий, следуя закону творения, из огненного в тонкое и из тонкого в плотное, чтобы из плотного снова поднять в мир огня. Бывают большие и малые циклы этого процесса, но сущность его остается неизменной. И микрокосм, следуя чертаниям законов космических, подчиняется этой же схеме. Мысль есть огонь и явление огненное. Мысль порождает образ, Образ уплотняется и облекается плотью тонкого мира и уж потом воплощается на земле в виде дома, машины, аэроплана или какой-либо другой вещи. Не может идти творчество иным путем, бо при нарушении этих ступеней оно или не действенно, или бесплодно. Вот книги, лишенные огня, кто их читает, как скоро они уходят в забвень, как быстро забываются слова огня, основы лишенной. Но огненные слова владыхи. Вовек пребывает, сохраняя нетленную огненную основу свою. Поэтому надо учиться творить огненно, следуя ступеням закона. Поэтому надо учиться творить в созвучии с огненными прообразами будущего, существующими на высшем творческом плане прообразов, выисченных из светящейся материи творческим разумом творящих начал. Слияние с будущим есть шаг гиганта и мощные устремления в эволюцию. Цель Архата — Проникнуть на высшую плоскость сознания, в мир творящих прообразов, слиться с ними, понять их, постичь их сущность для низведения и уплотнения огненной красоты на Земле. Его прообразы и огненные принципу красоты отвечают: Чем выше они, тем величественнее и прекраснее их формы. Итак, великое дело не заключается в утверждении невидимого. Строители жизни лишь в будущее смотрят, ибо огненная мощь будущего — великая сила. Можно видеть, как мощно устремляли водители человечества сознание людей в это будущее. Чем величественнее построение, тем дальше закидывается сеть. Вовлечь сознание в магнитную спираль будущего — значит дать ключ огненной силы. Нельзя двигаться в прошлое, вспять — это быть нарушением космических законов и плана эволюции. Потом всегда повлечет за собой разложение. Путь лишь один — это путь в будущее. Все, что есть, устремлено в него силу вещей. Эволюция сущего есть форма уявления жизни космоса. Учение жизни дает сущность прообразов огненных, иерархически утвержденных для принятия их человечеством и воплощения их на Земле. Непреложный единственный путь, оказывается, — и другого пути нет, разве что во тьму разложения и смерти. И этот путь в будущее есть я, ведущий рак планеты. К будущему призываю и в будущее устремляю все могущее восходить, всякое сознание, в котором сохранилась я бы искра духа. Ныне, когда эволюция стремительно двинулась вперед, выбор путей необычайно важен и драматичен, ибо означает или жизнь, или смерть. Ибо двигаться можно или в прошлое, или в будущее. В прошлое, в объятии смерти и разложения. В будущее, в жизнь. Выбор один. Либо одисную, либо ошую. Ибо конечные сроки наступили.